Глава 11. Неожиданный поворот. Кстати, мы до сих пор его не искали, наряднул каким-то пальцем в обсуждаемый нами труп. И действительно, увлёкшись разговорами, мы даже не удосужились собрать дроп с мёртвого аборигена. Наверняка нам может попасться то, что даст дополнительную пищу для размышлений. Итак, посмотрим. Антипаразитарные капсулы. Две штуки. Несмотря на то, что все известные лекарства оказались бессильны, специализированные препараты широкого спектра действия всё же использовались во время эпидемии. 5 минут равно столько подарит вам одна капсула после того, как вас заразили. За это время можно попрощаться с близкими. и предупредить их об опасности. Как горчичники при чуме, криво пошутил я, после чего пришлось объяснять моей команде на планетян, что такое горчичники. "Дай-ка посмотреть", попросил Ларс, и я передал ему упаковку с зелёными капсулами. "Ой, ничего с ними сделать нельзя". Биомантра зачарованно вернул мне коробочку и отвернулся. Быть может, он что-то недоговаривает? Не стоит, конечно, подозревать всех и вся. Но присмотреться к нему повнимательнее, пожалуй, стоит. Предлагаю снова разделиться и внимательно смотреть оба этих здания. Сейчас эта идея казалась мне вполне логичной. Если Пушистик с Кибой столкнулись здесь с игроком, есть немалая вероятность, что нам вновь может повести. Жёлтый Кир со своими немногословными подчинёнными отправился в офисный центр, в котором были найдены трупы заражённых землян. Мы же с Кибой, Ларсом, а нотарией, Пушистым семейством Смелмока Начали тщательный обход заброшенного жилища герамцев. Нудно, скрупулёзно. Этаж за этажом, квартира за квартирой, комната за комнатой. Удивительно, но внутреннее убранство помещений не было таким уж экзотическим. Герамские рыболюды отдыхали в креслах и на диванах, смотрели вполне земные телевизоры и готовили еду на кухнях. Вот последние, пожалуй, всё же несколько выбивались из общего ряда необычными приборами. и почему-то заметно высокими столами. Скажем так, сам я далеко не маленький, но сидеть за такими мне однозначно было бы некомфортно». «Ты не задумывался, почему Нагераму не то так до сих пор и не высадился в реале?» — шепнула мне супруга, когда мы зашли в очередную квартиру и остались наедине. Остальные в этот момент проверяли соседние жилища. «О чем ты?» — удивился я и недоуменно посмотрел в хитро сузившийся с челочки глаз. Вряд ли она забыла про скрытые координаты, да висящую неподалеку древнюю станцию крепость. Скорее хочет меня таким образом навести на какую-то мысль, на что-то, что я, судя по всему, пока упускаю из виду». «Неужели не догадался до сих пор?» Немного разочарованно протянула супруга. «Ареал Герамы вновь открылся. Об этом теперь знает каждый. Но за все время, что мы находимся неподалеку от нее...» Нашими гостями были пираты и искоринители. Думаешь, в архивах одно не нашлось бы нужной информации, чтобы расчистить дорогу к бывшим вассалам. А где боевой флот содружества, которому, конечно, пришлось бы поозиться, но который без сомнения смог бы пробить себе путь к планете. Где исследовательские корабли с медицинским оборудованием и настоящими учёными? А ведь она права. Зациклившись на своём возвращении из запретного мира, Вынужден нам сидением на корабле и статусом межгалактического преступника, я совершенно забыл о том, что в содружестве жизнь идёт своим чередом, и что любое развитое общество, обнаружившее новый или уже хорошо забытый старый мир, обязательно направит в него разведчиков. Но никто из содружества этого до сих пор не сделал, ограничившись экспансией в игровом ареале. И неужели никому не интересно вступить в контакт с представителями погибшей цивилизации? О планете никто не забывал, сообщил я супруге. Колоскин по-прежнему несёт боевое дежурство, но дело даже не в нём. Уверен, твои соотечественники при желании разблокировали бы его. Но работающий в автоматическом режиме разрушитель планет неподалёку от уничтоженной Герами, видимо, кому-то очень интересен. Использующихся грузовых и пассажирских коридоров там давно нет, а те, кто пролетал мимо и заметили огни на поверхности планеты, просто решили по каким-то своим причинам срезать путь. Высадиться на герами они не пытались. Колоскин не атаковали, вот поэтому автоматика корабля и не восприняла их за угрозу. «Молодец, Саша!» — одобрительно кивнула супруга. «Всё так и есть. Моих знаний для разблокировки не хватает, мы это выяснили. Но это вовсе не значит, что корабль зациклен в карантине навечно. Всё, что построено Аль-Ноа, служит Аль-Ноа». «Уж не считаешь ли ты что?» — начал я. Что в этом как-то замешен мой отец? перебила меня ящерка. Возможно, но не могу сказать, насколько сильно. Однако в то время, когда Каласкин поджарил Гераму, он как и сейчас был императором, и, разумеется, корабль был послан сюда с его ведома. Я даже присел вот относительно удобное, правда, несколько узковатое кресло. Сколько я уже играю в джи, сколько общаюсь с инопланетями, Сколько всего пережил, бродя по лезвию бритвы, но так до сих пор и не смог привыкнуть к тому, что событий многотысячелетней давности имеются живые свидетели. Ведь что такое для меня 6 321 год? Огромный промежуток времени, за который современное человечество совершило скачок от охоты и собирательства до полётов в космос. А что это для нотари? «Ей, чёрт побери, самой! Пять тысяч с небольшим!» И при всём при этом жив её отец, который в то время уже правил Альдноа. Но даже не это меня смутило. Моя супруга, похоже, не знала, что её брат, погибший задолго до её рождения, тоже имел отношение к Каласкину и инциденту с Герамой. Во всяком случае, прочитанная мной переписка членов экипажа явно на это указывала. Некоего Анасиала там напрямую называют сынком императора и обвиняют в оплошности, которая привела к трагедии. Выходит, Анабаал скрывал это от дочерей. Ведь не мог же он в самом деле просто забыть о собственном сыне, который отправился к терпящей бедствие планете? И почему он в итоге не организовал спасательную экспедицию? Надо же. А я ведь сам тоже хорош, выяснил такую интересную деталь и в итоге забыл о ней. И что же теперь, наверное, стоит сказать о Натаре? Раз уж мы заговорили об Анабаале, начал я судорожно размышляя, как поступить дальше. Мы с тобой женаты, но о твоей семье я почти ничего не знаю. У тебя есть кто-нибудь кроме Энни и Яни? И сколько им, кстати, лет? Они родились после тех событий, если ты об этом? Уклончиво ответила Анатари. Всё-таки женщины, живущие во вселенной, похоже, не так уж и сильно отличаются друг от друга. И вопрос возраста для андланок столь же щепетилен, сколь и для представительниц прекрасного пола Солтри. Мама живёт в уединении в одной из наших планетарных резиденций. Они с отцом крупно поссорились после того инцидента с Красным вулканом. Был ещё брат, но он умер в какой-то дальней системе задолго до нашего рождения. Всё-таки я был прав. И император Анабаал скрыл истинную причину гибели своего старшего сына. Во всяком случае, про Гераму он ничего своим дочерям не говорил. Вот, кстати, и причина бросить целый разрушитель планет на много тысячелетий. Анабаал дорожит своей репутацией настолько, что готов пожертвовать целой планетой и уникальной боевой станцией. Интересно, он хоть вспоминал об этом инциденте за всё это время хоть раз? Мне просто невероятно повезло с Тестим, не уплюжа пошутил я. Я думал, он только в истории с Красным вулканом отметился, а Герамоу объясняется тоже он развалил. Или не он? Вполне возможно, папе не нужно, чтобы эта планета вернулась в дружную семью нашего Содружества». Анатария облокотилась на какой-то пыльный шкаф и забавно подперла подбородок рукой. «Если живы те, то остался цел после удара Колоскина. Они наверняка припасли пару вопросов для Аннабаала». «Насколько я помню, Содружества не было против», — возразил я. «Значит, и отвечать будут все причастные к этому инциденту миры». «Да». Но исполнителями стали именно одно. У супруги тоже нашёлся свой аргумент. И потом, давай не будем забывать о том, что времени прошло довольно-таки много. То, что осталось в архивах, и то, что происходило на самом деле, может очень сильно отличаться. Ты даже не представляешь, Анотарино, насколько жестока реальность, подумал я. Наверное, всё же не стоит пока говорить с ней об этом. Ещё придёт время и представится такая возможность. «Все это логично. Если не считать мою недомовку с Сан-Асиалом, мы разговаривали довольно обыденно, словно забыв о том, что находимся в ареале зараженной планеты. Я беспечно развалился в кресле, супруга смотрит на меня, опершись на шкаф с книгами. С книгами?» А Натарио ловила моментальные изменения в моем взгляде и резко отстранилась. Выхватив усиленный бластер и обернувшись, она тут же вернула оружие в кобуру. Взяв в руки первый попавшийся фолиант, Она раскрыла случайную страницу и нахмурилась, внимательно погрузившись в изучение. Я покинул уже успевшее стать привычным кресло и подошёл к супруге, с интересом заглянув ей через плечо. И тут я понял, что ничего это случайное открытие нам не даст. Во-первых, язык был совершенно непонятен, а во-вторых, судя по картинкам, книга была поваренной. Мимо господа, мимо беглый осмотр всех остальных книг на полках также не дал ничего. Библиотестики, каталоги машин, детективы, судя по обложкам. Да уж, игра не перестаёт удивлять. Вот зачем, создавая этот мир, она засунула такую мирную и в то же время бесполезную вещь в разрушенный эпидемией город? Приходи искусственного разума или Ваши поиски неожиданно дали результат. Кто ищет, тот всегда найдёт, так гласит древняя поговорка среди пыльных книг погибшего хозяина этой квартиры. вы обнаружили ту, в которой кто-то спрятал записку. Буквы почти стерлись от времени, но, кажется, кое-что все-таки можно разобрать. У, Ж, Щ, На, Я, С, И, К, В, Т, Л, В, Ц. Вот вам, пожалуйста, и объяснение. Не просто так книги на этих полках сохранились, несмотря на прошедшие с момента смерти их хозяина время. Это часть некоего квеста, а записка, будучи игровым предметом, В свою очередь, просто не может быть на неизвестном языке, хоть и прячется среди германской литературы. Убежище находится в северный квартал больницы. Без труда расшифровал я искажённый текст. Кажется, я знаю, куда нам стоит заглянуть. Отлично, согласилась Анатари. Собираем всех наших и выдвигаемся. А как же наш разговор? уточнил я. Вернёмся к нему позже, покачала головой ящерка. Когда сделаем перерыв в игре, продолжим уже в реале. Я доверяю им, океанцу и твоему рабу, но вот с остальными предпочитаю держать ухо востро. Когда мы собрались на площадке между домами, заваленной трупами заражённых герамцев, я внимательно выслушал доклады Пушистика и Кира о проделанных ими поисках. Ничего более не было обнаружено, только наёмники склестнулись в одном из помещений с двумя герамцами. Правда, это были уже не игроки, а непси. Больше никого и ничего им не попалось. Можно было выдвигаться дальше, но сперва необходимо решить очень важный вопрос. Тело Бориса. Да, сам он сейчас на земле. Это всего лишь мёртвый игровой аватар, но бросать его на произвол судьбы мне казалось бесчеловечным, что ли. Организовать транспортировку на базу в данный момент было непросто, поэтому я предпочёл другой вариант. Планируя наш поход на Гераму, я приобрёл на аукционе несколько санитарных капсул. Таким эки использовали с клановыми игроками и следующими новыми миры или сложные локации в старых. Принцип их действия заключался в том, что тело погибшего помещалось в своеобразный саркофаг, который в свою очередь можно было хранить у инвентаря. По прошествии 3 положенных часов предмет разрушался, а игрок возвращался в том месте, куда его поместили. Это значительно экономило время ожидания распау на товарище по отряду. Удобная штука, но при этом довольно редкая и дорогая. Правда не настолько, чтобы я пожадничал с покупкой на Чёрный день. Да, именно так. Я прекрасно осознавал, что каждый из нас рискует заразиться и впасть в джикому, но оставлять своих друзей и даже малознакомых наёмников на аре, валяться в луже синей слюны в реалии чужой планеты, нет, на это я бы точно не пошёл. И когда я рассказал о своём приобретении пушистики Кухиби и Анатари, то получил однозначное одобрение от каждого из них. И лишь после того, как тело Бориса было поглощено санитарной капсулой, я отдал приказ выдвигаться в сторону больницы, находящейся в северном квартале. Вновь сменив класс, я призвал разведывательные дроны и отправил их на поиски подходящего маршрута, а заодно решил осмотреть окрестные улицы. Кто знает, вдруг поблизости тоже есть что-нибудь любопытное. Однако на транслируемых картинках в основном были только толпы заражённых всех мастей, не только герамцев. Но и мирахцев, четвероруких глакцев, альдрагов, пингвинов с Горскуана, а также людей. И последних было значительно большее количество, нежели всех остальных. И от этого стало немного грустно и даже отчасти противно. Старые расы во всю пользовались желанием землян заработать, не считаясь с опасностями, и это было заметно. При всём притом ни одного заражённого рейкини или одного, что особенно показательно. Так, стоп. А это у нас кто? Отряд чёрных скафандров. Непонятно только те ли это, кто нам попался ранее или другие. Пробирался по одной из соседних улиц, методично отстреливая бросающихся на них с разных сторон заражённых. И куда они идут? Отдаление. Так, похоже, ж кто в северному кварталу. Совпадение или им тоже попалась похожая записка? Впрочем, это уже не так важно. Главное то, что мы, скорее всего, Вновь с ними пересечёмся, если не поспешим. А вот, кстати, и интересный момент. Всего чёрных скафандров я насчитал 15. Но ими неизвестный отряд не ограничивался. Чуть позади, под прикрытием какой-то шагающей треноги с развернутой боевой турелью, шла троица изящных игроков в облегающих комбинезонах с открытыми шлемами. Незнакомцы были именно изящными. Мне не просто так пришло в голову это слово. Фигурки тоненькие, я бы даже сказал, девчачьи. Реккини? А что? Вполне возможно. Это чуть ли не единственная раса, у которой процентов 90 игроков являются женщинами. Выходит, или глазастики заодно с тлонами, или именно они и устроили этот показательный маскарад со скафандрами искоренителей. Но зачем им это? Подумать об этом я не успел. По моему разведывательному дрону ударил знакомый жёлтый свет, и картинка погасла. Обидно, но с другой стороны, мне ещё повезло, что они не сразу обнаружили моего электронного соглетата. Нужно поторопиться. Обратился я к остальным. В сторону северного квартала движется отряд чёрных скафандров. Мы должны их опередить. Началось, довольно воскликнул Пушистик и осклабился во весь свой огромный рот, полный акулийх зубов. Интермедия вторая Де Иарна Шакар Тайная последовательница Тёмного Риккини Встретить на Гераме настоящих плонов было вполне ожидаемо, но всё равно я ощутила некий трепет. Как же сильная закрытая раса объявившее своё время об имперских амбициях и не побоявшееся вступить в схватку с объединёнными войсками содружества. К счастью, нам попались, судя по всему, их рабочие, не высоких уровней и нормальной экипировки. Я читала, что у Атлонов очень жёсткая общественная дифференциация, и простые трудяги даже в игре остаются таковыми. Если подумать, определённая логика, пусть и довольно жестокая, в этом есть. Игроки-рабочие не участвуют в сражениях. Они лишь занимаются обеспечением и строительством, так что те же уровни им прокачивать сложно. А потому мои аникейцы с довольно посредственным царем Лан-Кон-Циком легко разгромили их отряд, по какой-то причине не подкрепленный сильными игроками. Вот это со стороны Тлонов было слишком расточительно. Однако в следующий раз нам уже вряд ли так повезет, как сейчас, и придется сражаться с серьезными противниками, Не знаю, насколько правдивы записи, которые я изучала. Но если судить по ним, всего один воин клонов в боевой трансформации мог положить отряд раз в 5 или 6 больше, чем сейчас имелось у нас в наличии. Жаль только, что дропс этих искоренителей трудяг оказался бесполезным. Их скафандры хамелеоны могли использоваться исключительно этой расой. Ведь как было бы хорошо обзавестись такими, а не кейцы на фоне снега были слишком заметны. хоть и обладали природным маскирующим эффектом. Шайна Этор, подруга сестры, брякнула глупость. «Давайте, мол, эти скафандры продадим». Даже сама Рейка рассмеялась, когда об этом услышала. «Ну кому они нужны, кроме самих искателей с подобными ограничениями?» «Правильно, никому. А те вряд ли захотят выкупить скафандры с аукциона, гордость не позволит». «Подумав, правда, я приказал от цикла их не выбрасывать, а оставить в инвентаре». Возможно, Алла Кан найдет им какое-то применение. «Дэ и Арна, мы наткнулись на неизвестный отряд». Прошло совсем немного времени, и царь Аникейт сбросил тревожное сообщение в групповой чат. «Уничтожьте его», — приказала я. «И возвращайтесь, нам пора в город». Рейка неожиданно взвизгнула, заставив меня обернуться. Всего лишь очередной герамец, которого она развернула своей инверсией, Этот словно поломная кукла теперь бросался из стороны в сторону. Несколько выстрелов в шайну из бластера, и заражённый рухнул в снег. Выволил наружу свой разноцветный кишечник. Сколько раз тебе говорить, сдерживай свои порывы, горьзенно читала ей сестру. Всё-таки она ещё слишком юна для подобных операций. Прости, Райке виновато опустила глаза. Я хотела было приободрить её, но чат буквально разорвало сообщениями от Ани Кейцев, одновременно с этим Нас накрыло тени боевого модуля Цика. Похоже, дело серьёзное, раз он призвал технику. Да и Арна, Рейко, Шайна, отходите. На кого же интересно они наткнулись? Включите прямой эфир с ваших камер, приказала я. С кем вы сражаетесь? Одновременно с этим я перевела охрану Киберов в боевой режим. Если что, он сможет в одиночку сдерживать целый отряд, пока мы будем отступать. Это свободный отряд сообщил Цик. «Милмакеанцы, земляне, мирахцы, аль-драги». «Ясно, самая шушера», — резюмировала я. «Похоже, ими командует Аль-Доа». Пришло еще одно сообщение от царя. «Время вечности?» «Самка Брамса», — выругалась я уже вслух. «Встретимся через три часа». Это последнее, что пришло от Цика, и чат опустел, а прямой эфир включать уже было некому. «Уходим!» командовал ещё стресс её подругой. И мы опустив забрала шлемов, двинулись прочь. Переножий как окопался в снегу, развернул турель в сторону кипящей битвы и подал короткий сигнал готовности. Пока у нас прикрывает, мы будем уже далеко. Спасибо, Алакану за такой полезный подарок.